Спасенное сокровище. Актовая книга синагоги Виленского Гаона. Клойс, молитвенный дом Виленского Гаона, был создан в 1757 году и оставался действующей синагогой и домом учения до самого вторжения немцев в 1941. Его служители вели актовую книгу, у нее имелся переплет из толстой кожи, куда на протяжении 150 с лишним лет записывали административные решения. Синагога Гаона располагалась в том же доме, где проживал и изучал Писание отшельник равви Илияху, то есть напротив большой синагоги. В выходные по субботам и праздникам он молился дома в обществе избранных учеников. Миньян, молитвенный кворум, собирался исключительно по специальному приглашению, поскольку помолиться в обществе великого человека считалось особой честью. После кончины равви Илияху в 1797 году Его ученики продолжали использовать Клойз как место для учения и молитв. Виленская община начала выплачивать им небольшие стипендии, чтобы они могли продолжать изучение Талмуда, как это делал на протяжении всей жизни Рабби Илияху. Позднее, когда не стало и его учеников, служители Клойза отобрали талмудистов, достойных получить собственное постоянное место и финансовую поддержку. Эти талмудисты, их называли прушим, должны были все свое время посвящать учению и вести жизнь, отмеченную чистотой и самоотречением. В середине XIX века молитвы в Клоизе сделали общедоступными. В 1866 году он был отремонтирован и расширен. Актовая книга пинкас на иврите — это толстый том, снаружи очень похожий на том Талмуда. Она содержит сделанные от руки записи, охватывающие период с 1768 по 1824 год. Язык ее – раввинистический иврит, почерк изысканный и местами очень мелкий, большая часть заметок носит административный характер. Зафиксированы денежные и иные пожертвования на содержание клойза, проведенный в нем ремонт, назначение новых служителей, продажа мест, завещание мест отцами, сыновьям, дарение религиозных книг и тому подобное. Пинкас находился в синагоге до самого 1941 года, его так и не продали и не передали ни библиотеке Страшуна, ни ИВО. Служители держали его под замком точно величайшую ценность и лишь дважды позволили современным исследователям с ним ознакомиться в самом начале XX века и в 1930-е годы. Свободный доступ к актовой книге был получен только после Второй мировой войны. Из Пинкаса видно, что в первые сто лет своего существования Клойз Гаона не был полностью независимым. Подобно другим виленским синагогам, он находился в подчинении у Кагала, официального правления еврейской общины. Первая запись в книге, датируемая 1768 годом, это решение виленского общинного правления позволить Клойзу проводить службы в будние дни, по субботам и праздникам. Разрешение давалось при условии, что Гаон будет и далее жить там и заниматься учением. В случае его отъезда синагога подлежала распуску. Поскольку образы рабби яху и его учеников окутаны облаком народного вымысла, легенды и преувеличений, ранние записи в актовой книге, относящиеся к периоду жизни Гаона, содержат информацию крайне ценную для историков. Перед нами достойный доверия рассказ очевидцев, которые каждый день молились рядом с Рабби Ильяху и общались с ним. Кроме того, из Пинкасса явствует, что после смерти Гаона случился спор между его детьми и учениками касательно того, кому принадлежит здание и кто должен им управлять. Дело было передано в высший раввинистический суд города. Тот принял компромиссное решение, дававшее определенные полномочия обеим сторонам. Раби Ильяху был ярым противником хасидизма, который стремительно крепнул и распространялся в годы его жизни. Он был автором нескольких постановлений об отлучении хасидов от религиозной общины. Постановления были выпущены в Вильне в 1772, 1781 и 1796 годах. Его возражения носили теологический религиозный характер, Хасидскую доктрину о присутствии божественности в мирских предметах он считал ересью. А кроме того, клеймил хасидов за их молитвенный экстаз и недостойный подход к изучению Талмуда. Будь это в моих силах, я совершил бы с ними то же, что Илия пророк совершил с пророками Ваала, а именно предал бы их смерти. После смерти Гаона служители Клойза выпустили указ, это внесено в актовую книгу, что сторонников хасидизма навечно запрещено включать в число прихожан, получателей стипендий или служителей. При жизни Гаона такого указа попросту не требовалось. Ни одному хасиду и в голову бы не пришло переступить порог Клойза. Кроме того, Пинкас содержит ценные сведения относительно деятельности Клойза в начале XX века, когда он отчасти утратил свой блеск. Служители оказывали поддержку 20-30 прушим. По большей части это были облеченные официальным саном раввины. В полдень Прушим произносили друг перед другом речи талмудического содержания, тем самым по очереди выступая в качестве наставников. Почти все средства, имевшиеся у Клойза, поступали от сдачи квартир, которые были переданы ему во владение благотворителями. В июне 1916 года, уже после начала Первой мировой войны, Клойс впервые за всю историю своего существования вынужден был обратиться к общественности с просьбой о пожертвованиях. Текст, который развесили по стенам двора синагоги, был старательно переписан в Пинкас. В городе свирепствовали голод и болезни. клойзу почти не удавалось собирать плату с арендаторов. Квартиры получше стояли пустыми, поскольку жильцы покинули город еще в 1915-м с отступающей российской армией а съемщики более скромных жилищ так обнищали, что платить не могли. На призыв откликнулась группа из девяти предпринимателей, общая сумма пожертвования составила 300 немецких марок, более чем скромно, однако в условиях войны и голода большего ждать не приходилось. Одна из последних записей в актовой книге за 1922 год сообщает потомкам о том, что усыпальница Виленского Гаона на старом еврейском кладбище была перестроена и расширена благодаря щедрому дару одного из потомков Рабби Ильяху. Усыпальница стояла в руинах с апреля 1919 года, польские легионеры разрушили и осквернили ее в ходе ими же устроенного погрома. Сегодня эта актовая книга находится в витрине у входа в ИВО, Института еврейских исследований на Манхэттене.